Глава девятая. Это не она. Нэнси, Джордж и Бесс остановились перед Мэндой, но та почему-то сделала вид, что не узнала их. «Зачем же ты снова убежала из дома?» — дружелюбно спросила ее Бесс. «Вы меня с кем-то спутали?» — ответила девушка и быстро пошла прочь. Нэнси догнала ее и взяла за руку. «Ты что, нас не помнишь? Мы же встретились с тобой на дороге. когда ты возвращалась из Ланкастера. «Вы, вероятно, приняли меня за мою кузину Мэнду Кроиц? спросила девушка с улыбкой. Подруги опешили. А ведь и правда, стоило внимательнее присмотреться к девушке, как сразу можно было найти некоторое отличие. Кузина Мэнды была чуть ниже ростом и немного полнее, хотя в остальном они с Мэндой были достаточно похожи, словно сестры-близнецы». «А я приняла тебя за Мэнду», — улыбнувшись, воскликнула Нэнси и, представив Бесса Джордж, добавила, «На днях мы встретили твою кузину, а сейчас пытаемся ее найти». «Могу сказать, где она живет», — ответила девушка. «Кстати, меня зовут Милинда Кроиц. «Мы знаем, где она живет», — сообщила Джордж. «Только ее сейчас там нет, она ушла из дома. Ты не знаешь, где бы она могла быть?» «Нет», — ответила Мелинда. «А что случилось?» спросила она с тревогой. «Так тебе ничего не известно про то, что Мэнда сбежала из дома?» — выпалила Бес. «Это ужасно!» воскликнула Мелинда и быстро добавила. «Ой, простите, вы же не понимаете наш язык. Я хотела сказать, это ужасно. Я давно ничего не слышала о Мэнде. Мы посещаем разные церкви, так что...» Выслушав историю о Мэнде, Милинда покачала головой. «Дядя такой строгий». но он любит свою семью. Если бы Мэнда немного подождала, она бы в ближайшем времени вышла замуж и покинула родной дом, ей не нужно было убегать. «Ты хочешь сказать, что Мэнда собиралась замуж?» спросила Бес. «Нет». «Насколько я знаю, у Мэнды еще не было жениха, но рано или поздно каждая девушка из нашей общины выходит замуж», объяснила Милинда. Мелинда все же была рада, что отец Мэнды Решил простить кузину и хотел, чтобы она вернулась домой. Она выразила надежду, что Нэнси с подругами в ближайшее время найдут ее. «А у тебя нет никаких мыслей насчет того, где бы могла быть Мэнда?» — спросила Нэнси. «До нас дошли слухи, что она устроилась работать в какую-то семью Амишей, недавно прибывших в эти края». Мелинда задумалась, глядя себе под ноги, затем подняла глаза на Нэнси и сказала... Не знаю, поможет ли это тебе. Пару дней назад незнакомый мужчина, вероятно, точно так же, как вы, принял меня за Мэнду. Он подошел ко мне на улице и заговорил со мной. Нэнси спросила, как выглядел этот незнакомец. Мелинда описала его. И по всему выходило, что это был Роджер Хойлд, выдававший себя за жителя Амежской общины. А что он сказал? Может, дал какой-то намек на то, где сейчас живет Мэнда? Спросила Джордж. Мелинда сообщила, что мужчина, подлетев к ней, заговорил на их местном диалекте. «Что ты здесь делаешь?» — спросил он. «Немедленно возвращайся в Шниц! Здесь скоро появится ведьма!» Нэнси пришла в негодование. «Так Роджер, Хойлт и Мэнда убедил в том, что она ведьма. По возможности сохраняя спокойствие, Нэнси ровным голосом сказала. «Продолжай, пожалуйста». Мелинда призналась, что она ни слова не поняла из того, что нес этот незнакомец, и попыталась ему это объяснить, а он все настаивал и настаивал, и более того, угрожал «Тебе не убежать от меня и моей жены!» — говорил он. Но все же каким-то образом Мелинда сумела убедить его в том, что она его не знает, и он принял ее за кого-то другого. Осознав это, мужчина ужасно перепугался, уставился на нее ошарашенно, что-то невнятно пробормотал и стремительно удалился. — А что он имел в виду, говоря мне все это? — спросила Милинда у Нэнси. — Понятия не имею, — с улыбкой ответила Нэнси. — Тебе лучше знать. Ты знаешь, что такое шниц? Милинда сказала, что это слово имеет много значений. Шниц унгнеп означает «лакомство с яблоками», «сушеные яблоки» или «яблоки, запеченные в тесте». «А Шницын это яблочная кожура или сушка. А что, по-твоему, имел в виду тот мужчина, говоря, что надо возвращаться в шниц?» — поинтересовалась Джордж. Милинда ненадолго задумалась. «Вероятно, Шницын, предположила она и спросила. «А про какую ведьму он говорил?» «Понятия не имею», — пожала плечами Нэнси. И быстро попрощавшись с Мелиндой, девушки пошли прочь. «Пусть мы не нашли Мэнду, зато нашли подсказку», — заметила Бесс. «Причем отличную подсказку», — согласилась Нэнси. Встретив первого же полицейского, они спросили, как им найти шниц. Но полицейский не смог дать им ответ, и тогда подруги вернулись на рыночную площадь. Погуляв немного между торговыми рядами, Нэнси, Бесс и Джордж подошли к палатке миссис Глик. и с удивлением обнаружили, что почти все ее угощения распроданы. «Осталось продать два пирога, и я смогу вернуться домой», сообщила миссис Глик, улыбаясь. «Прекрасно», — воскликнула Нэнси и рассказала о том, как они встретили Мелинду Кройц, приняв ее за Мэнду. «Может, вы знаете, где находится Шниц?» спросила она у миссис Глик, но та ответила, что никогда не слышала про это место. Как только вернемся домой, я спрошу у мужа, пообещала она. Примерно через полчаса я уже освобожусь. Повернувшись к подругам, Нэнси предложила им еще немного прогуляться по городу, а заодно посмотреть, не попадется ли им на глаза Роджер Хойлд. Очевидно, он бывает в городе. Думает, раз он в гриме, то его никто не узнает, добавила она. Нэнси Джорджи Бэс Уже собирались вернуться на рынок, как вдруг перед дверью в булочную пекарню заметили черную крытую коляску, запряженную черной лошадью. Вы это видите? закричала Бес. И в тот же момент из пекарни вышла средних лет стройная женщина в традиционной амерской одежде и села в коляску. А что если это, миссис Холд? воскликнула Бес. У нас есть только один способ это узнать. — ответила Нэнси и бросилась в пекарню. «Это была миссис Эш», — сообщила ей девушка на кассе. «Как давно она здесь живет?» — спросила Нэнси. «Довольно давно», — ответила девушка-кассир. Вернувшись к подругам, Нэнси со вздохом сообщила. «Это не она». Но стоило только девушкам вернуться на рыночную площадь, как Бэс снова закричала. «Смотрите, вон там, внизу дороги, на выезде с рынка». Еще одна коляска с черной лошадью. Нэнси, Джордж и Бес поспешили к стоянке лошадей и экипажей, тем более, что это место находилось рядом. Мужчина, сидевший в коляске, заметив подруг, хлестнул лошадь, и та стремительно рванула с места. Покинув рыночную площадь, коляска быстро поехала вниз по дороге. Это тот человек, который обогнал нас тогда на машине, воскликнула Джордж. Это Роджер Хойлд. «Скорее за ним! Нам нужно его догнать!» Нэнси подумала, что можно было бы сесть в машину и на ней догнать Хойлта. Но ключ зажигания был у миссис Глик, а пока они сбегают за ним, Хойлт уже уедет. «Я предупрежу полицейского», — сказала Нэнси, подойдя к служителю порядка, в деталях передала свою просьбу, рассказав о расследовании. Полицейский отозвался на призыв Нэнси без энтузиазма. «К сожалению, мисс, я не имею права покидать пост, но вы можете зайти в полицейское управление и сообщить дежурным о своем деле». Он дал ей адрес, и подруги поспешили к участку. Внезапно Нэнси остановилась. Полицейский участок располагался в пяти кварталах от рынка, и к тому времени, пока они туда доберутся, Роджер Хойлд исчезнет без следа. «Предлагаю никуда сейчас не ходить». «Зато в следующий раз, когда увидим Хоэлта, мы его догоним. Ненавижу иметь дело с полицией». Нэнси, Бесс и Джордж вернулись к миссис Глик. Узнав от подруг, что они упустили вора, женщина тоже огорчилась. Когда все приехали с рынка домой, Нэнси спросила у мистера Глика, приходилось ли ему когда-нибудь слышать про шниц. Сапожник почесал голову, около минуты подумал и сказал, «Я знаю в этих местах». Раньше была ферма по заготовке сушеных яблок. Может, ее называли Шниц. Я вообще-то ничего такого не слышал. Мистер Глит не мог сказать, где располагалась та ферма, но готов был поспрашивать у соседей. Вместе с Нэнси они объехали несколько местных фермеров, задавая один и тот же вопрос. Знают ли они что-нибудь про Шниц? Но никто им так и не дал внятного ответа. В каждом месте Нэнси также показывала гексограмму с деревом ведьм, нарисованную на листке. Но никому из фермеров не приходилось видеть такой символ раньше. И тогда Нэнси решила, что этот рисунок, вероятно, придумал сам Хоэлд, и только он его и использует. «Что же?» — заметила она про себя философски. «Если случайно я наткнусь на такой знак, на каком-нибудь сарае или доме, значит, там...» И надо искать Хойлта. Остаток вечера супруги Глик развлекали гостей рассказами о днях своей молодости. А на утро Нэнси Бесс и Джордж проснулись пораньше, намереваясь сразу продолжить расследование. День стоял прекрасный, и гости вместе с хозяином решили до завтрака выйти во двор прогуляться и подышать свежим воздухом. Неожиданно мистер Глик остановился и, указав на сарай, воскликнул: «Что это такое?» Девушки посмотрели туда, куда он показывал, и увидели нарисованную на деревянной стене гексаграмму дерева ведьм, а под ней колдунью, летящую на метле. Причем лицом эта колдунья очень напоминала Нэнси Дрю.